В своем дневнике Колумб поставит свидетельство обуревавших его сомнений. Он никак не мог решить, как в будущем поступить с жителями Сан-Сальвадора, отправить ли их в качестве рабов в Кастирию или же превратить в пленников на самом острове, ибо достаточно 50 человек, чтобы держать их всех в покорности и заставить делать все, что угодно. Известно, Колумб до самой смерти утверждал, что он открыл путь к Индиям. Был ли он сам в этом уверен? Сказать трудно. Вступив в 1498 год, неподалеку от устья аринока на материк, и пять лет спустя, побывав у берегов Гондураса и Панамского перешейка, он, возможно, в душе догадывался, что отнюдь не в Азии находятся все эти земли. Но лишь единственный раз, насколько мы можем судить, в письме к властителям Испании Изабелле и Фердинанду напишет. «А вы, ваше высочество» обрели такие земли, и их столько, что это иной мир. Впрочем, под иным, в данном случае Колумб, вернее всего, подразумевал иной, чем ранее известный азиатский мир. Однако уже в 1494 году знаменитый ученый-гуманист Пьетро Мартир де Ангера, который всего за год до этого полувопросительно писал о том, что некто... Колон, дошел, как он полагает, до Индийского берега, заметит. Люди, перевезенные Колумбом, не принадлежат ни к одной из известных национальностей. Они не жители Индии, ни не негры, ни не мавры. Они не похожи и на подданных великого хана. Это какие-то новые люди, это какой-то новый мир. Десять, считая Диего, жителей открытых по ту сторону Атлантики островов, Привозит в Испанию, возвратясь из своего первого путешествия, Колумб. Едва корабль подошел к берегу, как на борт поднялись инквизиторы и потребовали, что им предъявили списки списке команды. В списках числились лишь правоверные католики. На это кто такие?» — спросили инквизиторы. «Что это за полуголые люди с длинными черными, отливающими синевой волосами?» Не вдаваясь в подробности, Колумб направляется в кормовую надстройку. Оттуда он выходит с привезенной им с Испаньола золотой маской. Удар меча, и вот уже разрублена на две части дивная маска. Большую часть Колумб молча вручает инквизиторам. Прервав дознание, они покидают борт корабля. Шестеро из десяти привезенных индийцев, так назовет островитян адмирал, будут сопровождать его во время торжественного приема в апреле 1493 года. Справа от возвышения, где находились король и королева, стояли на нижних ступенях живые экспонаты, привезенные пленники. На них были золотые маски. Золото. Вот что прежде всего интересует испанцев. Золото и земли, приносящие пряности. Скромного служащего банкирского дома Медичи во Флоренции тоже интересует золото. Но, помимо всего прочего, его волнуют и дальние страны. Чего только не вычитаешь порой в донесениях торговых агентов, каких только рассказов не наслушаешься от возвращающихся из дальних странствий матросов, загорелых, пропавших морем и солью, видевших такие чудеса, о которых никто, кроме них, и понятия не имеет. Он подсаживался к этим отчаянным парням, и словно наяву перед ним возникали гордые корабли, бесстрашно идущие сквозь бури и штормы, Дальние бухты, окаймленные буйной и сочной зеленью. Полуногие люди, вооруженные луками и копьями, шагали по им одним ведомым тропинкам, ведя за собой моряков к спасительным ручьям. Сочные, диковинные плоды гроздьями свисали с деревьев. Из уст в уста передавала молва рассказы о поистине прекрасных землях и дальних островах. Вот бы побывать там, своими глазами увидеть все это. В 1492 году Америго Веспуччи попадает в Севилью, выполнял поручения своей фирмы. Он жил там несколько лет и был, вероятно, свидетелем триумфа Колумба. Путь, который проделал адмирал от гавани Палос, куда вернулась Ниния, до Барселоны, пролегал через Севилью. Достоверно известно, в 1499 году флорентиец, наконец, осуществил свою давнюю мечту. Он принимает участие в экспедиции Алонсо де Ахеда, отправившейся, тут же после возвращения Колумба из третьего плавания, к берегам новооткрытого материка.